Глава 8 Галя ожидала от бабушки Артема чего угодно. Того, что она окажется древней маразматичной старушкой, живущей в покосившейся избушке возле кладбища, где ночью воют волки и бегают черти. Того, что она будет изъясняться на древнерусском языке и шамкать беззубым ртом. Того, что придется ехать к ней на рассвете, умывшись росой или даже снегом, что вероятнее в это время года. Но уж точно не того, что она моментально ответит на видеозвонок и радостно поприветствует внука, сверкнув белыми зубами на весь экран. Женщину даже не поворачивался язык назвать бабушкой. На вид Галя дала бы ей лет 50, но этого не могло быть чисто физически. В любом случае выглядела она прекрасно. После дежурных приветствий и уточнений, все ли в порядке, она сразу перешла к сути. «Что у вас там? Говори прямо!» Несмотря на то, что на лице ее была улыбка тон разговора был приветливым, даже через экран телефона чувствовалось, что она слегка встревожена. Но не той тревогой, которой волнуются обычные бабушки за своих обычных внуков, а той, которая без слов говорит «Как я могу тебе помочь?» «Ба, у нас тут... Ты только не смейся, призрак!» – признался Тема. Она вздернула одну бровь и покачала головой. «Тёмушка, Тёмушка, радость моя, чтобы называть какую-то сущность призраком, нужно для начала удостовериться, что это не бес, а именно не упокой. Ты же прекрасно знаешь, что есть колоссальная разница между тем, кто когда-то был человеком, и тем, кто никогда им не был и быть не мог». «Мы уверены, ба. В общем, ты только не пугайся, ладно?» Тёма повернул камеру так, чтобы в кадр попали Галя и Софи. На лице у бабушки отразилось недоумение. Она прищурилась и приблизила экран телефона. «Да ладно? Это новый прикол какой-то? Нейросети? Будь они неладные». «Сама вы нейросеть», — ответила Софи. «Вообще-то ваш внучок заверил, что вы нам точно поможете». У бабушки отвисла челюсть. Она еще раз поднесла телефон ближе к глазам. «А ну-ка, ладоши похлопай!» Софи недовольно закатила глаза, но исполнила приказ. «Повернись вокруг себя, присядь, руки подними вверх». «Да ладно? Нет, но это... Артем, это правда? Она настоящая?» «Настоящая, настоящая», – заверила вместо него Галя. «Вы же колдунья или нет?» «Допустим», – согласилась бабушка без тени смущения. «Но я впервые вижу, не упокоя своими собственными глазами. Не чувствую, не диагностирую, а вижу зрением». «Невероятно, потрясающе. А какая помощь-то нужна? Сущность не агрессивная. В чем проблема? Сами договориться не можете». «Проблема в том, что она у нас как бы не совсем умерла», – смущаясь объяснил Тёма. «Девушка, тело девушки живое, а она сама тут». «Да ладно», – снова удивилась бабушка. «Вот это уж точно невероятно! Не думала, что доживу когда-нибудь до того, что своими глазами увижу блуждайку!» «Блуждайку?» – переспросила Галя. «Душа блуждайка!» – пояснила бабушка. «Постараюсь объяснить простыми словами. Чаще всего призраками становятся те, кто не смог найти свой путь на тот свет и остался на этом, лишившись тела. Жертвы насильственной смерти, если говорить на чистоту. Они бродят среди живых и больше всего хотят «домой». Естественно, им плохо, страшно, одиноко и даже обидно, если к духам вообще применимы такие категории чувств. И как капризничают маленькие дети, как бунтуют подростки, так и духи начинают пакостить и отрываться на всех живых. Да хотя бы за то, что у них отняли самое ценное – материальное воплощение а обещанного покоя так и не дали. И этот несчастный на самом деле глубоко несчастный. Неупокой китайца и портит жизнь окружающим без всякой внятной цели. Задача любого ведущего – помочь ему упокоиться. В ход идут разные инструменты. Это и молитвы, и свечная магия, и заклятие. Дух обычно с готовностью реагирует на правильно произведенные манипуляции и уходит туда, где ему место. Другое дело – души блуждайки. Пожалуй, одно из самых редких явлений всего магического мира. Это души тех, кто телесно еще жив. И найти то самое тело, которое покинула душа, задачка не каждому по силам. Упокоить живого попросту невозможно. Во-первых, увидеть блуждайку, как у любого призрака, невооруженным глазом и настолько отчетливо, почти нереально. Редко кому так удивительно везет. Во-вторых, даже увидев душу, не всегда можно узнать, где осталось тело. А тело без души, хоть и видимо и осязаемо, совершенно бесполезно. Чаще всего окружающие вообще не понимают, что случилось с человеком. Он не разговаривает, не реагирует, никого не узнает. Сейчас таких пытаются лечить психиатры, но редко добиваются улучшений. Человек не болен, в нем просто больше нет души. А рядом с ним людям становится не по себе. И это обычным психически относительно здоровым и устойчивым людям. А уж тем, кто душевно болен или сильно угнетен опечален, тело без души доводит до самого черного дна, где нет ни искорки света. Рядом с обездушенным телом даже животные начинают вести себя странно, тревожатся, мечутся, могут и напасть. Так они пытаются избавиться от опасности. И никто, кроме ведущих, не понимает причины. Тело не знает, где душа, а душа – где тело. «Но мы-то знаем, где тело», – перебила Галя. «И это огромная удача», – заверила бабушка. «Это уже половина успеха. Найти и душу, и тело, Джек джекпот. Осталось только соединить их». «То есть это возможно?» – недоверчиво переспросила Софи. «Разумеется, моя дорогая», – кивнула бабушка. «Я сходу не скажу, что именно нужно сделать, но обязательно поищу в своих заметках. Никогда не думала, что мне это пригодится». «Ба, ты сказала, что это редкое явление. А как такое вообще получается, что душа и тело разлетаются в разные стороны?» Бабушка подумала и неуверенно покачала головой. «Да по-разному, Тёмушка. Сильный спуг, гнев, боль. Все, что почти убивает человека, но все же не убивает до конца. Не какая-то затяжная проблема вроде депрессии, а яркая и быстрая шоковая вспышка. Взрыв снаряда на поле боя, например. Душа отлетает, но может вернуться через время, а может отправиться туда, где ей было безопасно. Домой, скажем, к отчему дому, к маме. Потом человек, потерявший душу, возвращается туда доживать оставшиеся дни, и таинственным образом ему становится лучше. Все говорят, что дома стены помогают, и это правда. Но правда еще и в том, что его душа-блуждайка потихоньку сама возвращается в тело, приходит в себя, буквально. «А если домой не попадает?» – поинтересовалась Галя. «Ну, скажем, его отправят в госпиталь. Физически там его вылечат, но душу обратно не загонят», – вздохнула бабушка. «Тут надо, чтобы они рядом были, душа с телом. Мы же в материальном мире живем и подчиняемся всем законам физики и математики». «Почему же душа сама не может найти свое тело?» – спросил Тема. «А вон у вашей блуждайки, спросите», – хитро усмехнулась бабушка. «Она объяснит». «Меня Софи зовут», — обиделась призрак. «Наверное». «И если бы я могла объяснить, я бы объяснила. Откуда я знаю, почему не могу найти свое тело? Я даже не знала, что оно есть где-то. Я вообще думала, что меня убили». «Ну вот и объяснила», — удовлетворенно кивнула бабушка. «Душа тоже не обладает всеми знаниями мира и уж точно не может знать, где ее тело болтается, поэтому даже не ищет, да и прошлое своей жизни не помнит. «Или вы, Софии, что, что нет», вздохнула Софи. «Ну, я много чего знаю. Могу вам полностью какую-нибудь книгу слово в слово рассказать. Хотите? Таблицу Менделеева со всеми атомными весами. Курс мировой истории. Кажется, я свободно говорю по-английски, но не было возможности проверить». «Это нормально», отмахнулась бабушка. «Так работает наша память. Все, что когда-либо попадало в твой разум, навсегда там и осталось». Но в физическом теле ты не пользуешься и десятой частью этих знаний, и они уходят глубоко в подсознание, потому что физические возможности мозга не безграничны. Тело экономит ресурс, а душа помнит все. Сейчас ты ничем не ограничена, поэтому легко воспользуешься всей информацией, которая попала в твою голову, кроме, к сожалению, той, которая относится к твоей телесной жизни. Память тела живет в теле, но ты не волнуйся. Когда ты попадешь в него обратно, постепенно вспомнишь все важное, а таблица Менделеева вернется на задворке памяти. Где ей и место? Кому вообще она нужна в обычной жизни, правда? «Так вы нам поможете?» — с надеждой уточнила Галя. «Да куда я денусь?» — закатила глаза бабушка. «Помогу, конечно. Если высшие силы наделили даром, значит, надо им пользоваться во благо». «Тело, говорите, нашли?» Вот и тащите ко мне их обоих, обеих. А я пока в записях покопаюсь. Тёма тепло попрощался с бабушкой, отложил телефон в сторону. Галя первой нарушила тишину. Вы думаете о том же, о чем и я? Как нам заполучить тело Софии? Мрачно кивнул Тёма. Вряд ли нам ее так просто отдадут под честное слово. А если попытаемся объяснить, зачем нам это надо, нас еще и по соседним палатам расселят. Еще мрачнее поддакнула Галя. «А если попробовать прямо там, в диспансере?» «Ритуал в психушке?» – ужаснулась Галя. «Чтобы не только нас, но еще и бабушку твою на полный пансион оформили». «Да там, может, ритуал-то такой!» – отмахнулся Тёма. «Пошептать, поплевать и фигушкой помахать. Баба так ячмень лечит, за час проходит, между прочим, а занимает не больше минуты». «Во-первых, у нас тут кое-что посерьезнее ячменя», – напомнила Галя. Во-вторых, я не могу покинуть эту квартиру, поддакнула Софи. Тёма, озадаченно уставился в пустоту. Галя понимала, что это значит. Ситуация была безвыходная. Единственным способом помочь Софи было преступление, самое настоящее, за которое можно получить абсолютно реальный срок, какими бы чистыми не были намерения. «Ну что, девочки? Наконец обреченный, в то же время решительно произнес Артём. «Раз других вариантов нет, нам придется забрать Софию из психушки». Галя хватила голову руками. «Это невозможно?» – простонала она. «Это же не кошачий приют, где мы могли бы прийти, выбрать того, кто нам понравился, и взять его себе». «Я знаю», – кивнул Тёма. «Мы об этом уже говорили. Если нет законных путей, значит, пойдем альтернативными». «Эти пути обычно ведут в места не столь отдаленные», – мрачно буркнула Софи. «Мне-то терять уже нечего, самое нужное я уже потеряла, а вот вам еще жить-дожить. Да жить. Думайте еще, нужен безопасный способ». «Какой?» – раздраженно дернулась Галя. «Кто нас пустит в стационар, как минимум? На каком основании мы туда войдем?» «Ну ты же как-то попала, верно?» – намекнул Артем. «В группе студентов-практикантов под чутким руководством куратора». «Отлично!» – подхватил Тёма. «Вот уже и первый относительно законный способ. Подобные экскурсии еще планируются?» «Да, через неделю группа снова идёт диспансер. Но на второй этаж пойдут те, кто не ходил сегодня. А я под личиной Катьки там уже была. Значит, я точно не попаду даже таким путем. «Можно попросить кого-то из тех, кто не был?» – предложил Тёма. «Варианты убеждения на выбор. Подкуп, угрозы, шантаж». «Я бы начал с подкупа. Студентам всегда нужны деньги». «Мне тоже», – поджала губы Галя. «Лишних у меня нет. Уж извините. И вообще, что это даст?» «Вот попаду я туда снова дальше, что? На глазах у всей группы и куратора? Зайду в палату, схвачу Софи за руку и поведу в светлое будущее?» «Ну да, тупиковая ветвь», – согласился Артем. Значит, относительно законные методы не сработают, остается голый криминал. В голове у Гали моментально возникла сцена из типичного боевика. Героиня в обтягивающих камуфляжных штанах и крошечном топике на шикарной упругой груди бросается вперед с автоматом на перевес и валит всех, кто смеет преградить ей путь. За ней бежит огромный шкафоподобный мужик с гранатометом и добивает тех, кого не задела автоматной очередью и харизмой героини. Вокруг взрывы, стоны, крики. Зато потом герои красиво целуются на фоне руин. Отогнав глупые мысли, Галя уточнила. «Какого рода криминал ты предлагаешь? Вооруженное нападение? У нас ни оружия, слава богу, ни опыта. Зато у них ходил полиции в двух шагах, через дорогу, буквально». Там даже ехать не надо, пешком придут. В битве побеждает не сильный, а хитрый, наседательно заметил Артем. Тут надо подумать над деталями, но идти на пролом не вариант, конечно. Будем брать интеллектом». «Троянский конь?» – предложила София. «Что-то вроде», – задумчиво кивнул парень. «Но не буквально».